Голову бы не пришло. Из соседнего помещения донесся стон, и следом за ним грохот, словно упало что-то тяжелое. Председатель внимательно прислушался и, указывая на стену, спросил. «Ты не знаешь, что там?» «Кажется, кладовка. Как будто там кто-то застонал. Наверное, прислуга увидела мышь». «Вот именно. Вот именно». так обычно выглядит трагедия из соседней комнаты, если стены тонкие. А чуть стенки потолще, люди не заметят и этого. Какая-то служанка увидела мышь, или сердце чьё-то разбилось, кто может знать. В отчаянии и весёлом испуга голоса одинаковы. Дверонка с взанзившимся в сердце шипом выбежала на вольный воздух. Больше на ничего не хотелось знать, только скорее прочь отсюда, иначе она задохнётся, прочь, прочь безразлично куда, лишь бы подальше от тем, что в соседней комнате, казалось, будто старая дама с силеханка наступили на мышь. Да и казалось, что всего полминуты, а потом они об этом забыли, снова погрузившись в важную беседу. Ты говоришь, тебе и в голову не пришло бы просить её руки? Вот в том-то и дело. Нельзя торопиться с обручением, а тем более с венчанием. Поглядим сначала медведя, то есть зонт, или, вернее, его содержимое, а потом можно будет разговаривать. Дюрий равнодушно скрутил сигаретку, думая про себя. Стареет столарок, сколько чуши несет. Все же он постарался быть с ним ласковым. Я все обдумал, дорогой опекун. Здесь нельзя сделать ничего другого, только жениться. Столарк поднялся со стула, навалился перед молодым человеком и пристально уставил на него хитрые прищуренные глазки. Казалось, он собирался привести какой-то важный довод. А если ты и без веронки сможешь получить наследство? Дюри не мог удержать пренебрежительные улыбки. Ведь я только сейчас объяснил, нетерпеливо произнес он, что нельзя, но если б даже было можно, я не стал бы лишать ее наследства. Ведь она сама отчасти находка. Проведение будто нарочно влекло меня к ней. Теперь Сталарак поставил вопрос иначе. А если, даже женившись на Веронке, ты не получишь наследство? Думаю, это почти исключено. Ах, вот как. Так слушай внимательней. Лемянничек дюрка, потому что сейчас-то и загремит гром, о котором я упоминал раньше. Что ж, слушаю. Но мысли его витали где-то в другом месте, и он рассеянно нетерпеливо постукивал пальцами по столу. Так вот. Сегодня утром я получил твоё письмо и зашёл к золотых дел мастеру Хусаку, чтобы купить обручальные кольца. и послать их с тем человеком, что ты прислал. Мне и не снилось тогда, что я сам поеду. Самого господина Хусака в лавке не оказалось. Был там только его помощник, Ёжев, кланец царя. Ну, вот что, заячий губой. Дюрик кивнул головой, он, мол, его знает. Я ему говорю, дай-ка мне два золотых кольца. Он спрашивает, а для кого это? Далеко отсюда, отвечаю, куда же, в глогову. Уж не сестрица ли священника, вот именно ей. Чудесное создание, говорит он. А вы ее знаете? Очень даже хорошо. Дюре перестал стучать пальцами. Его охватил ужас. Он взволнованно вскочил. Он сказал что-нибудь о Веронке? Сейчас узнаешь. Пока кланится я... заворачивал кольцо, слово за слово мы разговорились. Откуда вы знаете барышню? Да был, дескать, прошлый год в Богороди. А что вы там потеряли? Да вот ездил к ним в деревню, взял серебряную ручку к старому зонту, который они хранят в церкви. Ненормально, сказал он. Даже не посмели сюда привезти зонт, боялись, что украдут. А ведь это рухлить и двух грошей не стоит. вот и пришлось мне туда ехать, чтобы приделывать ручку. Но это ужасно, побледнел, восклицал Дюри. Председатель суда высокомерно улыбнулся. Поэтому-то я и сказал тебе, братец, давай-ка сначала всё выясним. Идёмте скорее, поищем священника. Земля горела у Дюри под ногами. Казалось, он был уж так близок к наследству, и вот оно снова исчезает, словно блуждающий огонёк. Он маня за собой обманывает спутника. Эти священнику было не трудно. Он кормил голубей у своей голубятни. Святой отец окликнул его Дюри, который во время вчерашнего ужина перешёл на ты с будущим шуриным. Раз уж председатель тут, ему бы хотелось посмотреть на знаменитый зонт. Можно? О, конечно. Ис священник тотчас скритнул Адамец, ошибовавший на кренцесе плёнка. Принцичка, друг мой, ключ от церкви. Старая дамец засуетилась, завозилась с большим ключом, затем, идя впереди священника, провела гостей между потемневших от времени скамей под прохладные церковные своды. Ох, да чего же красивы убогие деревенские церковушки и все, что с ними связано! И лужайка возле церкви, и вотнутые в ремешки на краях скамей красные и зеленые, разноцветные церковные хоругви — перед тремя красивых кротких женщин, святой Барбары, святой Розалии, да помолитесь они за нас. Сколько священных легенд сразу. обитатели небес собраны здесь на половине пути. Ведь церковь это полпути к небу, где не могут находиться вместе с жителями земли. Напротив стоит главный алтарь со святым Миклушем, раздающим детям орехи. Этот святой прежде считался покровителем глаговчан. Прежде, потому что с некоторых пор святой Петр стал отбивать у него хлеб. Слева у чаши со святой водой изображение Христа с искусственными розами над терновым венцом. Тут молился молодой священник в тот день, когда привез ему мате-билеги к сиротку Веронку. Все здесь тихо и величественно. сумрачные стены дышат миром и благодатью, и запах ладана, смешанный с ароматом резеды, что прикалывали к своим конопляным волосам глоговские девицы, когда вос тысяча не испарился с воскресения и витает, колыхаясь, вспыхивающимся на пепел солнечных лучей, прокрадывающихся из верхнего окна. Здесь всё имеет свою историю. Толстую раскрашенную восковую свечу купила Богу в давать доманик, когда Господь призвал к себе её мужа Миклуша. Кой-кто может подумать: рука руку моет, но это не так. Вот ведь какое красивое покрывало вышивала старая Гонгвей на алтарь, а всё же утонуло в речке. Не, нет, Господа, не подкупишь. Туда, туда, Господа, пожалуйста, в ризницу. Как только они вошли, Глаза им тот чужебросился в старый зонт, принадлежавший когда-то Павлу Грегерчу. Среди церковной утвари, целлоны и епитрахилей знакомо улыбалась выцветшая красная материя и только серебряная ручка. Ох уж эта серебряная ручка, чужда поблёскивала в полутьме. Дюря Каменя в пристально уставился на неё, не в силах вымолвить ни единого слова. Он чувствовал, что против него ополчилась сама судьба. Один дьявол шёл за ним всё время понукайствуй, поступай за своим наследством, другой шествовал впереди, поддразнивая: иди, иди, вон до ног де. Но был и третий, самый бойкий дьявол, определив второго чёрта, он слонялся у цели, и когда Дюри до неё добирался, Ехидной ухмылкой говорил, а тут ничего-то и нет. Столар хладнокровно, с величайшим вниманием осматривал ручку зонта, как будто наслаждаясь работой мастера. — А что ручка и раньше такая была? — спросил он. — Ох, нет, это из чистого серебра, да и работа такая. Большой мастер делал ее, хусок из бестерца. — Пожалуйста, посмотрите хорошенько. Вот это вкус, это синий. И и правда, ле превосходная вещь, представьте. В прошлом году, пока я ездил на скленовские и ванны, мои прихожане приготовили мне сюрприз. От старой ручки отломался костяной набалдашник. Ещё и два можно было использовать. Собирать на ручку начал мне ки и шванклинчик. Это его заслуга. О, есть ещё верующий христианский дух. Затем он повернулся к дюре. Я познакомлю тебя с этим клинчиком, он и в самом деле достойный человек. Дюри хотелось послать ко всем чертям достойного клинчика, и нашлось бы с кем, потому что за спиной его снова торчал первый дьявол, подстрекая, ступай за своим наследством.